за неделю до Линьи, а потом на следующий день после Ватерлоу. Чисто литературные достоинства обеспечивают пьесе успех. В тот период активно действующей цензуры либеральная оппозиция, то есть конгломерат бонапартистов, весьма умеренных республиканцев-яр-леонистов, устраивала овации при малейшем антибургонском намеке. Александр же глаз не отводил от Тальма. Когда занавес опустился, Адольф повел Александра в ложу в Тальма, переполненную толпящимися знаменитостями дня. Здесь были Казимир делабин Лайбинь, Люсьен Арно, Суме, Непомюсен Лемерсье, Далеррио, Вьене и Жуи, второй триумфатор, Весьма непринужденно Адольф пролагает себе путь к Тальма, чтобы его поблагодарить. Александр следует за ним, готовый сыграть свою роль отсталого подростка, ранимого, неловкого, наивного, потрясенного. Подобная степень восхищения не могла не растрогать Тальма. Пусть юноша приходит еще, он закажет место. «Невозможно. Я должен вернуться в провинцию». Что же вы делаете в провинции? Стыдно сказать, я клерк у нотариуса. Я глубоко вздохнул. «Ба!» — сказал Тальма. «По этому поводу не следует отчаиваться». Кориэль был клерком у прокурора. «Господа, позвольте представить вам будущего Корнеля». И Александр еле выговорил. «Коснитесь моего лба». А говорю я, Тальма, это принесет мне счастье. Тальма кладет мне руку на голову. Да будет так, говорит он, именем Шекспира, Корнеля и Шиллера крещается раб Божий Александр Дюма. Второй раз александра промашки не допускает. Преодолев свою болезненную застенчивость, он хватает руку Тальма и осмеливается ее поцеловать. Актер, посмеиваясь, отбирает руку. Полно, полно этот юноша, полон энтузиазма. Из него что-то обязательно получится. На площади Пале-Рояль Александр и Адольф расстаются. Время за полночь, темно, пустынно, Александр не может сориентироваться, он неспокоен. В вильер он слышал множество ужасных историй о ночных опасностях Парижа, и было чего бояться. посчитали что так называемые опасные классы, безработные рабочие, снявшиеся с мест сельских жителей без крова и без средств, составляли большинство среди 40 тысяч мошенников, 15 тысяч человек, мелких правонарушителей, десятки тысяч воров-домушников и 40 тысяч проституток, которые насчитывались тогда в столице. Поэтому, увидев фиакр, Александр немедленно им воспользовался и попросил отвезти себя на улицу в Йо-Агюстен. Извозчик как будто удивился, но поскольку наш буржуа был абсолютно уверен, что его нужно отвезти именно туда, Он щелкнул кнутом. Через 20 секунд Александр был на месте и должен был, согласно ночному тарифу, заплатить 50 су Обратная дорога в крепи ан в точности повторяла обстоятельства путешествия в Париж. Александр весел, он уверен, что вернется в Париж. И, возможно, очень скоро. Адольф обещал, что добьется место для него в конторе у банкира Лафита. В среду сразу после обеда Пайе и Александр были на месте с добычей из двух кроликов и шести куропаток. У них еще осталось 20 су, и они подали милостыню нищему. Однако красота жеста не рассеяла некоторого беспокойства, которое испытывал Александр. И он беспокоился не напрасно. Мэтр Лефевр возвратился домой накануне. Вечером после ужина...